как Катнер Сага о Хобби. Сплошные неприятности У нашего Лемюэля три ноги, и мы прозвали его неотразимчиком. Когда началась война севера и юга, Лемюэль уже подрос, и ему пришлось прятать лишнюю ногу между лопаток, чтобы не возбуждать подозрений и сплетен. Нога под одеждой на спине, Дело его похожим на верблюда. Иногда она дергалась от усталости и била его по позвоночнику. Однако все это не очень беспокоило Лемюэль. Ведь его принимали за обыкновенного двуногого, и он был счастлив. Мы, Хогбины, на своем веку не раз попадали в передряги. Теперь каша заварилась из-за беспечности неотразимчика. Он ко всему относился спустя рукава. Не виделись мы с Лемюэлем лет шестьдесят.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 Я не люблю путешествовать ни по суше, ни по морю. Когда мы в 1620 году плыли к Плимут-Року, мне вывернуло всю душу. Куда приятнее летать. Но мы с дедом никогда не спорили. Папин па у нас глава семьи. Папин па взял где-то на прокат грузовик и туда уложили все пожитки. Правда, не сразу нашлось место малышу. Он весил около 300 фунтов. И корыто в которое его поместили, занимало чудовищно много места. Зато с дедом обошлось без хлопот. Мы положили его в старый джутовый мешок и засунули под сиденье. Сборы, конечно, легли на мои плечи. Па выпил пшеничной водки и все только прыгал на голове, да напевал. Летит планета куварком, куварком, кувырком. А дядюшка вообще не захотел ехать. Он улегся под ясли в хлеву и сказал, что погружается лет на 10 в спячку. «И че вам дома не сидится?» – бурчал он. «Полтысячи лет вы ежегодно весной отправляетесь куда-то мотаться. Нет, я вам больше не компания». Так и уехали без него. Когда наши переселились в Кентукки, рассказывали мне, там было голое место – и изрядно пришлось попотеть, чтобы устроиться. Однако неотразимчик не захотел корпеть над постройкой дома и улетел на юг. Там он зажил тихой дремотной жизнью, просыпаясь по-настоящему раз в год-два, чтобы как следует выпить. Лишь тогда с ним налаживалась мозговая связь. Оказалось, Люмюэль устроился на развалившейся мельнице, в горах над Пайпервилем. Когда мы подъехали, то первым долгом увидали на балконе Лемюэлевы бакенбарды. Сам неотразимчик похрапывал в опрокинувшемся кресле. Очевидно, сон был приятный, и он не проснулся, когда упал. Будить мы Лемюэля не стали. Корыто затащили в дом общими усилиями, а потом па и папин па выгрузили в спиртное.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 И Лемиэль заставлял их раскладывать костер и самих себя поджаривать. Интересно, свежевал он зверей или нет? А когда неотразимчику хотелось пить, он, стыдно сказать, собирал над головой небольшую тучку и устраивал дождь прямо себе в рот. Впрочем, сейчас нам было не до Лемиэля. Ма раскладывала вещи, Па присосался к кувшину пшеничной,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 то си